Глава одиннадцатая. Говорят, ожидание убивает. Лично я в корне не согласна с этим утверждением. В жизни и так слишком много вещей, которые действительно отнимают жизнь. Зачем приплюсовывать к этому еще и ожидание? Алкоголь, сигареты, наркотики, прыжок с 25 этажа. Все это действительно убивает. Что-то быстро, что-то более медленно. Но ожидание, оно действует иначе, изощренней, пытливей. Оно изматывает, изнуряет, высасывает все жизненные соки до последней капли. Высушивает тебя настолько сильно, что ты начинаешь сомневаться. А нужно ли это делать? Что, если что-то пойдет не так? Для чего это? Что? Зачем? Почему? Множество вопросов гложут мою нервную систему и заставляют бояться дня Х еще больше. Как я вообще докатилась до такой жизни? Да плевать. К чертям философию. Я уже нахожусь в этой точке, и не важно, как я тут оказалась. Именно от этого вымышленного крестика, который находится в моей камере, расходятся нити пути. Главное — выбрать правильный и следовать ему, чтобы не оказаться одной из тех, кто заканчивает свою дорогу в крематории на чёрном уровне. Самое страшное то, что я не знаю подводных камней нашего плана. Я вообще не знаю план, даже примерно. Джудит сказала ждать, и мы ждём, словно послушные псы. День за днём, час за часом. Нервы натягиваются, силы уходят безвозвратно. Джудит не приходит уже два дня, и это наводит ещё больший страх. В коридоре я никого не видела, кроме женщины с тележкой и наших сопровождающих. Всё спокойно, даже слишком. Затишье перед бурей. Каждым нейроном чувствую, что что-то грядёт. Это что-то уже рядом. Стоит за моей спиной и дышит в шею зловонием, от которого кожа покрывается противными мурашками. Я в прямом смысле слова часто оборачиваюсь назад и смотрю, есть ли кто-то за мной. Физически я никого не вижу, но вот ментально ощущаю старуху с кровавой косой. Она смотрит на меня пустыми глазницами и манит к себе костлявым крючковатым пальцем. Стараюсь не думать, что с что-то случилось. Если это так, то мне конец. Мне и Джервису. «Успокойся», — говорит Гаррет, — «но я не в силах остановиться». Я уже загнала себя в коридор паники и громко захлопнула за собой дверь. Да я даже заперла её на огромный амбарный замок. Я больше не в силах успокоиться. Пока не выберусь отсюда, буду метаться по клетке в надежде стереть ноги в кровь. Может, эта боль освободит меня из тёмных лап страха? «Не могу», — отвечаю я и продолжаю ходить по аквариуму неровными квадратами. «Где она?» — бросаю нагар Гаррета страдальческий взгляд. Почему не приходит? Почему она нам ничего не говорит? Это сводит с ума. Шаги в коридоре останавливают меня на середине комнаты. И я сразу же понимаю, кому принадлежит эта поступь. Заключенные начинают тихо шептать «Отец, отец, отец». Отхожу в дальний угол камеры и сжимаюсь в один нервный комок. Дальгада-младший, как всегда в белоснежном одеянии, приподняв подбородок вверх, идет мимо камер и внимательно рассматривает заключенных которые шепчут единственное слово и прячутся кто куда может. Страх душит меня. Я тону в нем, даже не пытаясь шелохнуться. Камнем ухожу на дно, лишь бы Дельгада не заметил меня. Проходит мимо и, не останавливаясь, движется дальше. Что происходит? Он не за мной? На небольшом отдалении от Дельгада-младшего идут двое сопровождающих. Я их раньше не видела. Высокие молодые мужчины, одеты в точности так же, как Рэй и Коди, Вот только взгляд. Он не пустой. Парочка прекрасно осознаёт, что они делают. Ещё две фигуры в моём личном блокноте с надписью «Ублюдки, которых я ненавижу». Дэвид останавливается у камеры Антонии. Замирает всё вокруг. Даже моё сердце прекращает биться, а лёгкие не переваривают последнюю порцию кислорода. Антония медленно, очень медленно пятится назад. Опустив голову, девушка старается казаться невидимкой. Поздно. Чудовище уже заметило ее. И как только Антония понимает это, то начинает отрицательно качать головой. Выставив руки перед собой, она отходит к самой дальней стене. Улыбка Дельгада — это особый уровень пыток. Он дарит свою наигранную ухмылку девушке, и она моментально слетает с катушек. Антония начинает бегать внутри аквариума и бить со стекло. Она ищет выход, которого нет. «Только не я!» кричит она и, слыша эти слова, Дельгада улыбается еще ярче, кивает сопровождающим на ее камеру и говорит «Она!». Аквариум открывается, и там начинается схватка. Антония бьется, она сражается, но силы не равны Двое мужчин берут ее на руки, один держит ноги, другой — туловище. Они словно поймали огромную рыбу, которая хочет жить и брыкается из последних сил. Как бы Антония не сражалась, она покидает свою камеру. Никто не вмешивается. Все молчат. В том числе и я. Каждый из подопытных знает, каково это — оказаться в руках чудовища. Шанс выживания после встречи с отцом мизерный. В последний момент антоний удается схватиться за стекло. Девушка подтягивает себя на руках. Она молит, чтобы ее отпустили. Но все прекрасно понимают, что Дельгада не внемлет ее мольбам. Пальцы Антонии срываются со стекла, но она вновь хватается и еще сильнее прежнего подтягивает себя ко входу в камеру, а после и вовсе впивается в него зубами. Приспешники Дельгадо резко дергают ее, и я слышу треск сломанных зубов. Словно кто-то надламывает сухие ветки, а после, как сорванные пуговки с кофты, разлетаются по полу. Крики, плач, плач крики. Все сливается в унисон. Антонио уносят. Не в силах смотреть на это, я падаю на кровать и прячусь с головой под одеяло. Слезы душат, не могу с ними бороться и, закусив указательный палец, тихо плачу. Мне страшно. Дико страшно от всего, что здесь происходит. Но, в частности, от того, что я стояла и, как все, ничего не делала. Я даже не пыталась помочь ей. Антония не вернулась. Ни в этот день, ни на следующий. Пришла женщина, что раздает браслеты, и поменяла постельное в комнате девушки. Отмыла капли крови, собрала зубы и ушла. Она делала это, не задумываясь и не произнося ни единого слова. Просто работа, никаких эмоций. Так выглядит ее обыденность. На вопросы Гаррета «что случилось?» она не ответила. «Но мы понимаем, что антони больше нет». «Я так и уснула, укрытая с головой под одеялом». Кажется, в этом сне мне приснилось все. Куб, мое непонимание происходящего, как зеркальные твари бежали за нами, знакомство с Дереком и Челси, которых больше нет, знакомство с Коди, который теперь стоит на страже Гаррета, и, конечно, встреча с Рэем. На тот момент я его не помнила и не понимала его странного игнорирования моей персоны. Следом первое воспоминание нормальной жизни. Беготня по Кубу, спасание себя и итог. Боль. «Предательство. Моя смерть. Палата. Доктор. Мама. Дом. Я всё это увидела во сне. Картинки сменяли одна другую, словно напоминая мне, через что я прошла. Но стоило сновидению дойти до острова избранных, как видение стало досконально точным. Это уже был не сон, и, открыв глаза, я просто вспоминала. Вспоминала и вспоминала. Все потери, всю боль и даже счастье, которое испытывала с тех пор. Ведь не все мгновения моей жизни с момента знакомства с доктором были ужасными. По большей части, да, но было и хорошее. Рэй, самые теплые моменты связаны именно с ним. То, как он рассуждал о Корву, наша близость, его поддержка, даже его незримое присутствие рядом со мной. Сам остров Корву, несмотря на то, что он мне не стал родным, именно там, на этом всеми забытом клочке земли, у меня появилась семья. Джервис и Гарретт. Их перепалки и борьба за кухню – это то, что вызывает улыбку и чувство ностальгии. Именно там они стали мне родными. Извращенная форма семьи, где каждый знал о моих ужасных поступках и, тем не менее, принимал меня. Такой, какая я есть. А что сейчас? Джервис, гаррет и я – пленники. Рэй и Коди – наши надзиратели. Челси и Дерек мертвы. Мы все проиграли. Немного по-разному, но итог один – Мы все потерпели поражение. Быстрые шаги женщины с тележкой заставляют меня вылезти из-под одеяла. Она стремительно приближается ко мне и, остановившись возле Рэя, отдаёт ему браслет и говорит. «Красный уровень! Ещё не время!» — вопит мой мозг. Соскакиваю с кровати. Рэй входит в аквариум и надвигается на меня, словно цунами. От цунами не сбежать, но я пытаюсь. «Слишком рано, рано! Это должно произойти завтра!» Где чертова Джудит? Она предала нас. Делаю обманный рывок влево, а сама бросаюсь вправо. Рэй еле уловимо задевает меня рукой по плечу. Выбегаю из камеры. «Закрывай дверь!» — кричит Гаррет. Бросаюсь к двери и толкаю ее, но Рэй просовывает руку в уменьшающийся проем и хватает меня за запястье. Толкаю дверь и понимаю, что делаю ему больно, но меня уже ничего не остановит. «Я хочу жить! Прости, Рэй!» Отцепляю его пальцы и, как только моя рука свободна, толкаю дверь с новой силой. Меня трясёт. Им нужен мой мозг. Подбородок дрожит так, словно я сейчас расплачусь. Но я не хочу плакать. Я хочу жить. И страх потерять эту самую, даже дерьмовую жизнь, помогает мне и придаёт силы сопротивляться раю Не думала, что способна на это. Видимо, я сама себя плохо знаю. Всего одно мгновение. Одна секунда. Меня отвлекает звук в конце коридора. Оборачиваюсь и вижу, как Джервиса выводят в коридор. Он еле стоит на ногах. Рэй толкает дверь, и отлетаю, врезаюсь в стекло напротив моей камеры и оседаю вниз. Гаррет снова кричит «Беги!» «Куда бежать?» Я растеряна. В момент, когда я должна быть собранной и быстрой, я испугалась. Всего и сразу. Поднимаюсь на ноги, Рэй передо мной. Для чего-то бросаюсь к камере Гаррета и что-то кричу ему — «Прошу о помощи. Зачем я это делаю?» «Так я причиняю ему лишнюю боль». Рэй закрывает браслет. Все звуки и сила покидают меня. Он отворачивает меня от Гаррета, который кричит. Рэй толкает меня в сторону лифта. Я не иду. Стою на месте и давлюсь рыданиями без слез. В конце коридора вижу, как закрывается дверь лифта, и Джервис тоже пропадает из поля моего зрения. Еле ворочая языком, прошу. «Рэй, пожалуйста, они же убьют меня!» Пытаюсь заглянуть ему в глаза, но он подталкивает меня вперёд, и ноги сами несут меня в лифт. «Не делай этого, Рэй! Это же я!» И тут начинают течь слёзы. Утираю их и шагаю. «Рэй мне не поможет. Мне никто не поможет. Возле лифта я останавливаюсь, и Рэй просто волоком тащит меня. Слип, ещё один, нажатие кнопки, дзыньк, двери закрываются». Воздуха не хватает. Кто-то забрал весь кислород. Его нет. Совсем. Открываю рот, как рыба, бросаюсь кнопкам на приборной панели лифта и тут же останавливаюсь. Одно касание. И оно остановило меня. И всю чертову планету в целом. Рэй коснулся моего плеча, но это совершенно иное. Он сделал это не с грубой силой, как всегда, а с предостережением. Я боюсь посмотреть на него и увидеть всё то же безразличное лицо. И смотрю на кнопки, которые загораются по очереди. И последний загорается не красное, как я ожидаю, а чёрное. Дзыньк! Сердце пробивает грудную клетку. Мысли мечутся от одного к другому. Ладони потеют, а перед глазами мелькают чёрные бабочки. Адреналин так быстро разгоняет кровь, что в ушах стоит гул, которого вовсе нет. Двери лифта открываются, и я вижу огромную черную комнату. Это даже не комната, а большое помещение с множеством дверей и клеткой в самом центре. Вот я и попала на черный уровень. Крематорий. Рэй подталкивает меня, и я выхожу из лифта. Озираюсь по сторонам, но у меня нет возможности осмотреться как следует. Рэйлон заталкивает меня в третью дверь справа, и я оказываюсь в кромешной темноте. Непроизвольно хватаюсь за его руку и чувствую ответное пожатие. Мне не может это казаться. Смотрю на него, но, естественно, ничего не вижу. «Рэй!» — шепчу я под бой барабана моего сердца. «Тихо!» — говорит он, и меня сносит локомотивом. Он заговорил со мной. Это я стала забывать звук его голоса. Идём по темноте, и я чувствую под босыми ногами что-то мягкое, тёплое и невесомое. Стараюсь откинуть мысли прочь. Не хочу знать, на что именно я наступаю. «Стой здесь», — говорит рей а я не смею даже спросить или сказать что-то. Шок. Это определённо он. Я словно после тройной дозы наркоза. Он отпускает мою руку, снимает браслет и уходит. Я отчётливо слышу его уверенные шаги. Сердце разгоняется до предела. Просвет от открываемой Рэем двери даёт разглядеть пепел, по которому я шла. А в самом углу небольшой коробки лежит Антония. Дверь закрывается. Я остаюсь одна. Я и труп соседки Гаррета. Что, твою мать, происходит? Меня сожгут вместе с ней? Зажимаю ладонями рот и пытаюсь восстановить дыхание. Иначе я просто свалюсь. Могу сказать, что я уверена всего в двух вещах. Первая — Антония мертва. Я не доктор, но понимаю, что с отсутствием половины головы люди не живут. У меня была всего пара секунд, но я рассмотрела мозг. Видимо, Дель взял ее для предварительного опыта. Второе, в чём я уверена, что я ни черта не понимаю. Медленно опускаюсь на пол, спиной ощущаю тепло стены позади меня. Присаживаюсь на корточки и вслушиваюсь в звуки, которые находятся за пределами моего нового заточения. Топот ног. Там не меньше двух десятков человек. Они не бегут. Они крадутся, ищут. Меня. Каждый сделанный шаг осторожен. Они не разговаривают. Тихо и медленно уходят в сторону лифта. В полнейшей темноте мой слух начинает работать с новой силой, периодически бросая взгляд на место, где должно находиться тело Антонии. Почему должно? Да потому что мне кажется, что она передвигается. Я понимаю, это только мой страх, но он выполняет свою работу на отлично. Ужас рисует картины, как Антония ползет ко мне. Ее ноги и руки согнуты под неестественными углами, глаза закатились, только белки с тоненькими прожилками кровяных сосудов украшают темные глазницы. Её мозг норовит выпасть из головы, а из приоткрытого рта стекает вязкая слюна чёрного цвета. «Почему чёрного? Чёрт его знает. Спросите об этом мой воспалённый страхом мозг». Отодвигаюсь немного подальше от предполагаемого зомби и жду. Звуков за стенами моего убежища я не слышу. «Может выйти?» — спрашивает одна часть меня. «Нет», — Рэй сказал, — «не выходить». Строго отвечает ей вторая я. «Почему мы должны ему верить?» Язвительно интересуется первая. «Потому что это Рэй. Совершенно серьезно говорит вторая. Раньше это было бы решающим моментом в моем споре с самой собой. Но сейчас я не могу доверять ему. Каковы его мотивы? Зачем он привел меня сюда? Это Джудит дергает за ниточки? Или он сам каким-то магическим образом вспомнил меня? Новые шаги заставляют меня прижаться к стене еще сильнее. Она теплая. Черт, это место совсем недавно кого-то спалило. Бросая взгляд на Антонию. Лежит, надеюсь, что да. Шаги затихают у самой двери. Там двое. Снова зажимаю ладонями рот, чтобы не закричать от страха и не дышать так шумно. Дверь медленно открывается. Бросаю взгляд на Антонио. Все же лежит. Поднимаю глаза к двери и вижу Джервиса. Он машет мне рукой, но потому, что он смотрит не на меня, а немного левее, понимаю, он не видит меня. Встаю и топчу ногами пепел несчастных. Подходя к двери, замечаю рядом с ним Джудит. «Девушку трясет, и очень сильно». На лбу выступил пот. Молча она указывает рукой на клетку. Не задавая вопросов, идем туда и останавливаемся у самой двери, которая открыта. «Я шепчу как можно тише. Я туда не зайду». Джудит отрицательно качает головой и прикладывает палец к губам. «Тихо. Отлично. Но я бы хотела задать ей минимум десятка-два вопросов». Девушка кивает за клетку, и, обойдя пустующее заточение, я вижу люк. Квадратный, с небольшими дырочками. Джудит подталкивает вперед Джервиса. Парень садится на одно колено и с помощью своей новой стальной руки с легкостью открывает люк. Оттуда сразу же смердит отвратительным запахом. Но не от этого я вздрагиваю, а от звука лифта, который едет сюда. «Вниз! Вниз!» — шепчет Джудит. Джервис быстро садится, свешивает ноги вниз и прыгает. Бульк! «Чёрт, там что, вода?» «Страх быть пойманной Дельгада перевешивает смерть от утопления. Сажусь подобно Джервису и прыгаю. Он, в отличие от Гаррета, даже не пытается меня поймать, и я падаю в воду, которая достигает уровня колена. От воды идёт такая вонь, что слёзы выступают на глазах, а тошнота стучится в горле. Ляск сверху. Поднимаю взгляд и наблюдаю, как Джудит подтаскивает люк на место и закрывает нас». «Неизвестно где и непонятно для чего». Джервис обнимает меня, и я отвечаю ему тем же. Секундное успокоение. «Рад, что ты жива!» Очень-очень тихо шепчет он. «И я рада, что мы живы. Но мы здесь не все. Ты видел Гаррета?» «Нет», — медичка сказала, — «с ним могут быть проблемы». «Какого хрена?» Мы замолкаем из-за голосов над нашей головой. «Чисто никого!» Держась за руку Джервиса, восстанавливаю дыхание. Я больше не одна. Сказать по правде, теперь мне и в не так страшно. Шаги и голоса полностью стихают. Поворачиваюсь к Джервису и рассматриваю его лицо, которое практически не видно. «Что нам делать дальше?» Спрашиваю я, стараясь не думать о его словах про Гаррета. «Я думал, что это ты мне скажешь. Я вообще ничего не понимаю». «Медичка сказала, что ты знаешь, что делать. Только из-за этого я с ней и пошёл». «Где твой сопровождающий?» — спрашиваю я. «Он ушёл куда-то с Рэем, я не знаю. Она...» — указывает рукой наверх. «Пришла за нами, что-то сказала моему сопровождающему и быстро слиняла. Он повёл меня из камеры, привёл сюда. Медичка закрыла меня в темноте и ушла вместе с сопровождающим. Потом они пришли уже втроём. Рэй увёл моего конвоира, и мы пошли за тобой». «Рэй тебе что-нибудь говорил?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет. А тебе?» «Пару слов». «Так он снова с нами?» «Я не знаю», — честно отвечаю я. «Что-то мохнатое проплывает рядом с моей ногой, и я тут же подпрыгиваю. Вслушиваюсь в пространство. Вокруг нас крысы. Их здесь много. Десятки точно. А может, и сотни. Что будем делать?» — спрашивает Джервис. «Ждать, наверное. Может, они ушли за Гарретом и Коди?» Искренне надеюсь, что да. Прохлада этого места заставляет стучать зубами. Проходят минуты, а возможно и часы. Постепенно я привыкаю к запаху, глаза перестают слезиться, но, кажется, он пропитал меня насквозь. За это время мы ничего не слышим, кроме крыс, которые, кажется, почуяв нас, не пытаются сбежать, а наоборот, только подбираются ближе и ближе. Мы влезли на их территорию, они же просто охраняют свой дом. Не люблю крыс, но также я помню, насколько сильно хочу жить. И даже если мне придется провести с грызунами остаток моих дней, я согласна. Главное — жить. Очередное ожидание. Оно растягивается, словно жвачка, а потом приобретает первозданный вид. Я ужасно замерзла. Переступая с ноги на ногу, периодически задеваю живность ногами. Пока они не кусаются, я готова мириться с их присутствием. «Кто-то идет», — говорит Джервис, и я останавливаюсь. Шаги настолько быстрые, что я не могу разобрать, сколько пар ног бегут. ляск металла и квадрат света над головой. Рэй спрыгивает вниз, и я протяжно выдыхаю от осознания того, что он рядом. Но всё же отступая назад. Следом спрыгивает Джудит. В руках у неё что-то завёрнутое в чёрную ткань. Рэй ловит её и ставит рядом с собой. Появляется Коди, и больше никого нет. «Где Гаррет?» — хрипло спрашиваю я. Рэй бросает на меня странный взгляд и поджимает губы. Чувствую, как внутри меня что-то ломается. Налетаю на Джудит и толкаю её в стену, которая, как оказалось, имеет форму месяца. «Где он?» Громким шепотом спрашиваю я и чувствую, как каждая часть меня готова слететь с катушек. Перед глазами моментально темнеет. Я — ярость. Я не могу потерять и его тоже. Бульк. Оборачиваюсь и вижу Гаррета. Ты живой. Пиная крыс, подхожу к нему и замахиваюсь, чтобы дать пощечину за мои переживания. Но он быстро хватает меня в охапку и прижимает к себе. «Так, словно делал это тысячи раз», — протяжно выдыхаю. «Я тоже скучал», — в своей обычной манере, — говорит он. «Мы все вместе. Адреналин отступает, и я чувствую, что сил практически не осталось. Прикрыв глаза, обнимаю его в ответ, не замечая, каким взглядом Рейлон Бейкер смотрит на нас».